при этом прошу учесть, что фирма Птицбуки от меня не прищается. Я курю исключительно сигары фасона Пантелас Империалис. Теперь напрягитесь, дабы подсказать мне те насущные мотивы, которые я мог бы развить в этом деле. Ведь для выселения из столицы требуются весомые факторы, дабы активно воздействовать на канцелярию столичного градоначальника. Надеюсь, она глубоко безнравственна и порочна. Кто — очнулся Давнар, заговоренный адвокатом. — Ну вот эта штучка, как ее, палим кажется. Давнар толчками приблизил свой стул к адвокату. — Осмелюсь известить вас, — почти радостно зачистил он, — что в одесском притоне мадам Фаина Эльдельгейм до сих пор хранится фотография Ольги палим что красноречиво доказывает прежний род ее постыдных занятий. — Отлично, — одобрил его Серебряный. — Через одесскую полицию затребуем фотографию для приобщения ее к нашему делу, о котором никто не скажет, что оно шито белыми нитками. Но этого, увы, мало. Смелее, молодой человек, инкриминируйте что-нибудь эдакое в адрес этой особы. Дарнар уже перегнулся через стол, сообщая серебряным зловещим шепотом, как нечто ужасное. К тому же она, простите, еврейка. Серебряный сам был иудеем, но в таких делах, когда вопрос касается кармана, национальные и религиозные признаки можно отстранить. как мешающие служению великой правде маммоне. Что ж, на этом тоже можно сыграть, — изрек он. Столица империи, все-таки, согласитесь, не резиновые чтобы под ее крышами умещались всякие... Продолжайте, пожалуйста. Если бы Давнар был умнее и проницательнее, он бы сразу заметил, что серебряный высиживает цыплят из яиц уже давно сваренных. Присяжный поверенный лишь изображает внимание, отрабатывая полученный аванс, а выселять Ольгу Палем никогда не станет. Давнар между тем воодушевился, признавшись в главном, что его мучило. Вы понимаете, ошибка молодости, порыв в душе и так далее. Все это вылилось в письмах, адресованных мною госпоже Палем. И я боюсь, что она использует этот факт против меня. Желательно было бы конфисковать у нее эти письма. Серебряный имел связи в полиции, изъять письма не составляло труда, но он изобразил озабоченность. Ах, как вы были неосторожны! «Разве можно оставлять женщинам документы о любви? Что вы хоть там ей писали?» «Обещал жениться?» «Кошмар!» — выразился Серебряный. «Я, конечно, попытаюсь кое-что сделать, но это трудно, очень трудно». Обнадежен давно испытывал теперь надобность в женщине, ради чего и вызвал Ольгу Палем на свидание. Для этого он заранее снял номер в гостинице «Европа» у Чернышева моста, что возле Малого Своренского театра, Ольга палим явилась на зов его плоти и честно старалась быть вулканом страсти, втайне надеясь, что своим телом привяжет Довнара к своей душе. Она, понятно, не могла знать, какую подлость замышляет против нее давнар и на другой же день отправила ему записку, которую даже сейчас, столетие спустя, мне было очень больно читать. Вот она, эта записка. «Милый, я так счастлива, я так много и жадно надышалась тобой вчера». Давнар эту записку с хохотом показал Панову. «Видишь? Я же говорил, что она без ума от меня. Дура!» «Конечно, дура», — согласился Панов. «Но и ты, братец, нисколько не умнее ее». 19 февраля 1894 года владелец меблированных комнат господин Сарасек был страшно перепуган, когда в его тишайшее владение вдруг с гамом и топотом вломилась полиция. Агент сыскного отдела Красов потребовал «Проводите в комнаты госпожи Палем». А что случилось? В этот момент Сарасек отчего-то решил, что Ольга палим хитрущая террористка, которую давно ищут, и сейчас у нее под подушкой найдут страшную бомбу, предназначенную для подрыва устоев самодержавия. Доселе, славьте Господи, нерушимых. Красов приступил к исполнению обязанностей. Мадам, не заставляйте нас проводить обыск по всем правилам. Все раскидаем, все разроем, перинов спорим, обои от стенок отдерем. Лучше сами верните письма Довнара. видавшийся на своем веку всякого, Красов позже признавал, что ему тогда было и стыдно, и тяжко. Уж очень плакала, уж очень убивалась Ольга Васильевна. Она даже целовала письма Давнара и рыдая, говорила «И это, даже это у меня отнимают». Красов на прощание извинился. «Не имейте на меня сердца, мадам, такова служба». Присяжный поверенный Серебряный честно отработал аванс, и Александра Михайловна из Одессы поздравила сыночка с первым успехом на благодатной ниве российского правосудия. Давнар отписывал матери, что жалобы палим теперь всюду отвергаемы как неосновательные. Зато вопрос о сигарах для господина Серебряного этот вопрос как бы растаял в облаках табачного дыма, ибо мадам Шмидт трезво рассудила, что Серебряный хапуга не сделал еще самого главного, ольга Палем не была выслана из Санкт-Петербурга. Князь Туманов предупредил ее в эти дни. «Не желаю становиться навязчив, но все-таки выслушайте меня. Зачем вам бывать в Демидовом переулке? Вы удивляете меня своим упрямством в поисках того, чего быть не может. Кажется, ни одна женщина не способна выносить столько унижений, какие выпали на вашу долю. Пожалейте себя, прошу вас». «Спасибо, князь. Вы, как всегда, правы», — отвечала ему палим «Но еще больнее быть униженной в ваших глазах. Мне стыдно». — Да, сама презираю себя, но такова уж есть. С хозяином она расплатилась за комнату. — Или не угодил я тебе? — Живи, Бог с тобой. — Я и без того благодарна вам, — отвечала Ольга палим Вы добрый человек, но здесь я была слишком несчастна. Мне тяжело оставаться у вас. Буду искать новое место, где меня никто не знает, и я всем чужая. Так легче. Сарасек совал ей шестнадцать рублей обратно, да ну тебя к лешему, дуреха такая. «Небось, и самой-то не хватает. Да и кудыть же ты теперь че Ах, и сама не ведаю. Вот найму извозчика и пусть прокатит меня, хоть до полирояля, мне теперь все равно».